Глава 19 Смерть утёнка. Проснулся я, как после похмелья. Голова трещала, в горле сухость, хоть вешайся. Немного оклемавшись, раздвинул балдахин и выглянул наружу. Никого. Солнце предательски било в глаза, чего голова еще сильнее заболела. «Где же моя обновленная дама? Уже давно пора ей появиться?» «Конечно, никакого зла я на нее не держу. Это не ее вина, что энергия попалась с аномалией. Зато теперь мы с ней знаем, что такое возможно, и примем меры. Но где Лора?» Я лег обратно на подушку. Так хоть немного легче. Закрыл глаза и оказался в своем хранилище. «И что же я увидел?» Сидит, как бедный родственник на шезлонге, обняла колени, натянула шляпу на глаза. Понимаю, стыдно. «Привет, красавица!» — улыбнулся я, садясь напротив. «Ты сегодня тихая?» «Мне ужасно неловко», — пробубнила она. «Если ты не против, я бы сгорела сейчас от стыда». «Против, конечно. Я тебя спасал не ради того, чтобы ты тут занималась самоистязаниями. Да и твоей вины тут нет». «Да я видела. Аномальный сгусток», — приподняв голову, сказала она. По-прежнему боялась посмотреть мне в глаза. «Уже поставила фильтр. Такого больше не повторится». «Знаю. Ты же умница», — дотронулся я до ее волос, теплых и мягких. «Пока тебя не было, я успел соскучиться». Она молча наклонилась и обняла меня. «Ты правда не злишься?» — пробурчала она мне в плечо. Правда. не прекращая гладить, ответил я. «Спасибо!» Она быстро отпустила меня, чмокнула в щеку и хлопнула в ладоши. Рядом появился болванчик в костюме дворецкого, который смотрелся на нем довольно комично. В руке он держал поднос с двумя напитками. «Ну, выпей со мной!» Мы немного повалялись на шезлонге, обсуждая сплетни и планы. «Ладно, пора вставать», — сказал я, и бокал исчез из рук, стоило ему опустить. Башка раскалывается. «Поможешь?» «Обижаешь», — улыбнулась Лора. После нашего разговора она быстро пришла в себя и успела сменить свой технокомбинезон на откровенный купальник. Когда я открыл глаза, ничего не болело. «Ну как? Может, хоть сегодня обойдемся без происшествий?» В голосе помощницы звучали иронические нотки. Спокойный день для меня был чем-то необычным. и лучше всего потратить его в дикой зоне. Ходишь себе, убиваешь монстров, набираешь энергию, поднимаешь ранг. Тогда уже можно сунуться туда самостоятельно. «Постараюсь», — на полном серьезе сказал я. «Вчерашняя мини-война не в моем стиле. По крайней мере, до недавнего времени. Антона и Диму я не нашел. Набрал Бердышева и узнал, что оба в тренировочных комнатах. Быстро восстановились, а вот Света с Виолетой заседали в столовой, куда я и направился. В дикую зону пойдем, спросил я, падая на стол рядом с девчонками. У нас пока практика по фехтованию, сказала Нахимова. Кстати, обратился я к Виолете, ты научишь меня ускорять метаболизм. Она аж подавилась чаем. Света не поняла, о чем я. Да, протянула девушка. После фехтования. Посмотрела на свету. Не смотри на меня. Если обещала, то научи. Я могу присоединиться к вам. Почему бы не напроситься и поспоринговать с Нахимовой. Все-таки интересно посмотреть на ее стиль. А ты не хочешь заглянуть к Маше? Как бы невзначай поинтересовалась Лора. Надо бы, пробормотал я. А что, соскучилась? Ну, не то, чтобы. Она тут же появилась в красном комбинезоне, в котором обычно ходит Маша. «У нее там вещица завалялась». «А, ты про ту куклу», — вспомнил я. «Да, давай вечером заглянем». «Хе-хе, давай». Потеряв ладошки, она исчезла. На самом деле у меня и своих дел по горло. Есть парочка идей по Суркову, но тот пока молчит. Может, напомнить ему, что мне по-прежнему нужны деньги? Да и посмотреть ломбард, которым он владеет, не помешает. И все таки не стоило забывать про слона в комнате, скрипач и остальные музыканты. Сколько их, где они и как выглядят? Чем быстрее я с ними разберусь, тем лучше мне и широкого в целом. Но это все потом. А пока надо заняться подготовкой к универсиаде. Осталось 13 дней. В идеале хотелось бы поднять ранг, ну или поменять цвет браслета, а для этого надо... Короче, я опять замахнулся на все и сразу. Забежав в спальне за своим новым мечом с гордым названием «Волшебная палочка», я спустился к девушкам. Погода была солнечная, и мы решили не идти на стадион. Там сейчас проходили занятия у недавно поступивших. Да, я до сих пор не привык, что в институт поступают новые студенты каждый месяц. Мне сказали, что прошлой ночью их уже проверяли на вшивость, и вся казарма хохотала до упаду. Но я всё пропустилась из-за ремонта. Меня решили не будить, мол, Миша, страсть как устал. Мы пошли в парк. Там у девушек было излюбленное местечко, где они часто тренировались. «Миша, я знаю, что ты опытный боец, так что воздержись от насмешек», тихо сказала мне Нахимова. «Но она новичок по сравнению с нами». «И в мыслях не было», — замахала я руками. Мы начали тренировку. Сначала все проходило стандартно — разминка и приёмы. Света рассказывала и показывала движения для Виолетты. Я же просто мелькал на заднем фоне. Лора тоже была неподалеку и повторяла приемы за девушками. Потом меня выбрали в качестве груши для битья. Света показывала на мне прием, Виолетта повторяла, а я отбивал или блокировал. Так мы тренировались около двух часов. «А давайте-ка вы мне покажете настоящий мастер-класс!» — тяжело дыша сказала Виолетта и плюхнулась на траву. Мы со Светой переглянулись. Как оказалось, мы оба этого хотели. Она проверить навыки, а я научиться новому». «На что? Можно?» — кивнула Света, поднимая одним движением ноги свой меч. «Если, конечно, Миша не засал». «Фу, как некультурно для графини!» — хихикнула Виолетта. Света не обратила на это внимания. «Действительно!» — улыбнулся я. «Вам нужно преподать урок хороших манер, Светлана». Я вытянул руку, и болванчик одним движением вложил меч мне в ладонь. Мы скрестили клинки. Так куда интересней. «Без магии?» — спросил я. «Ага». Начали мы аккуратно, примиряясь друг к другу. Потом постепенно увеличивали напор. Должен признать, Света меня очень многому научила. Некоторые приемы мне точно пригодятся. Я же пытался действовать в своей манере. Максимально короткий бой с разоружением цели. И как хорошо, что Нахимова парировала все атаки, растягивая бой. Меч запоминал ее приемы. Глора сохраняла их. А я воспроизводил. Вскоре на лице Светы появилось недоумение. Похоже, по ее прикидкам, я уже должен был сдаться, но что-то пошло не так. Вскоре появился и азарт. Если раньше я думал, что наш бой скоро закончится, потому как меч привык к атакам соперницы, Что не тут-то было? Она поменяла тактику и вытащила из рукава новые приемы, и я едва отбивался. Мое замедление времени работало почти без остановки, а Лора не успевала выводить информацию. «Что за хрень с ее атаками?» — удивилась Лора. «А я, думаешь, знаю?» — спросил я, прокатившись в сторону. Меч нахимовой просвистел над моей макушкой. «А она мне нравится», — весело ответила помощница. Помаринуй ее еще чуть-чуть и заканчивай. Она скоро себя доведет до истощения. И что-то мне подсказывает, девочка не остановится сама». На том мы и решили. Собрав достаточной информации и, доведя Свету до предела, я совершенно случайно выронил меч. «Ой, сдаюсь!» — поднял я руки вверх. «Кузнецов!» — заорала Света. «Ты что творишь? Ты же это специально сделал!» Она, не церемонясь, подошла и со всей дури влепила мне смачную пощечину. Точнее, попробовала. Я перехватил ее руку. «А ты что хотела, бы рухнуть от изнеможения? – прошипела я Нахимовой в лицо. Нахимова еще немного поругалась, покраснела, как свекла, и, наконец, выдала. «Тренировка окончена. Всем спасибо. Все свободны». И, не дожидаясь нас, пошла к зданию. «Вот так психанула», — просвистела Виолетта. «А ведь хотели как лучше». «Лучше догони подругу и успокой». «Сейчас она весь институт на уши поставит». Девушка без лишних слов побежала за Нахимовой, взяла за руку, и они обе исчезли в дверях института. «Ну и как тебе?» Я обратился к своей помощнице, которая лежала на траве. «И я даже не могу сказать, кто сильнее, она или Маша», задумалась Лора. «У Кутузовой мы не видели весь потенциал. Хоть она и сражалась с нашими девчонками, но то дружеская битва, Света же наоборот». Распалялась от азарта. Вот только есть одно, но ее срыв? Да, кивнула Лора. Неизвестно, насколько она сильна, когда у нее сносит башню. Как это неизвестно. Мы же видели, как она дерется. И оба раза мне удавалось ее останавливать, и Антон, кстати, ее успел взять в захват. Ага, только ты ее хватал, потому что она била других людей. А Антон смог, ведь Света хотела напасть на тех двух магов. а не напрямую на Есенина. Весь в раздумьях я тоже пошел в институт. Помылся, переоделся и набрал Машу. «Привет, ты где?» «Буквально через десять минут ухожу в дикую зону. А что?» «Да хотел заглянуть, проверить куклу». «Вечером». «Хорошо, целую. Пока». Я вышел в общий зал, где увидел Виолетту. Она сидела за столом у окна и явно ждала кого-то, как оказалось, меня. «Как там Света?» знаешь миша ей было неприятно, что ты специально сдался прищурилась девушка. я решила, что так будет лучше иначе ты бы ее откачивала откуда ты знаешь знаю так что давай не будем про это если она продолжит так безрассудно сражаться рано или поздно это может сыграть с ней злую шутку хорошо Виолетта смутилась и опустила голову ну так что научишь ускорять метаболизм да я для этого тебя и жду. Пошли в столовую, в столовую, удивился я. Тут рядом с Виолетой появилась лора, и я наблюдал синхронное закатывание глаз. Миша, ускорение метаболизма подразумевает и быстрое наступление чувства голода, пояснила помощница. Понял, понял, опережая Виолету, ответил я. Пошли. В столовой мы заняли самый дальний стол и заставили его едой. «Окружающие смотрели на нас, как на идиотов, хотя я предпочитал бы назвать нас авантюристами». «Ну, я готов», — посмотрел я на Виолетту, которая раздумывала, с чего начать. «Хм... Давай я расскажу, как я это делаю», — сказала она и зачем-то взяла чесночный багет. «Для начала я усиливаю свой пищевод и желудок энергии, повышаю кислотность». и как бы расширяю весь путь, чтобы еда быстрее начала перевариваться». Она сжала багет и, как шпагоглотатель, засунула в горло целую палку. Херра! одновременно с Лорой воскликнули мы. Те немногие, кто сидел рядом, начали на нас коситься, недоуменно хлопая глазами, и еще бы такие фокусы. «Прости», — засмущалась она. «Виолетта, дорогая, тебе не за что извиняться». С такими навыками у тебя скоро не будет отбоя от парней. «Какая неуместная шутка, Кузнецов!» — раздался сзади строгий голос. Обернувшись, я увидел нашу бывшую кураторшу Ольгу. «Ой, здравствуйте!» — тут же вскочила Виолетта. «Добрый день!» — вежливо поздоровался я, тоже встав. «Садитесь, чего повскакивали!» Ольга присела на краешек скамейки. В руках горячая чашка кофе, под глазами синяки. Тяжелый день?» — спросил я. «Немного», — потерев глаз, сделала она пару глотков. «Новенькие не дают и минуты покоя. А вы ведь словно вчера приехали в институт и тряслись в шатре. Много в этот раз выбежало. Интересно, наша группа была лучше или нет?» «Почти половина», — усмехнулась Ольга. «И то со страхом, а не как ваши, которые хотели помочь раненым». «Такие кадры, ой!» — спохватилась она, на мгновение потеряв лицо. «Студенты поступили в рамках ожидаемого». «Да ладно вам!» — хихикнул я. «Чем вы все-таки занимаетесь тут? Переславская?» «Я учу Мишу разгонять метаболизм». «О, как! Это же сложная магия». «У Виолеты хорошо получается», — сказал я, имея в виду злополучный багет. «Тоже верно», — кивнула кураторша. «Ну, а Кузнецов?» «Ты уверен, что у тебя хватит навыков?» «Не попробуешь, не узнаешь?» — пожал я плечами. «Тогда не буду мешать». Она встала, попрощалась и ушла. «Продолжим?» — повернулся я к Виолетте и тоже взял багет. «О, погоди, Миша, начни вот с этого». Она протянула мне пирожное размером со сливу. «Проглоти». «А, а по-другому нельзя? Что-то мне не хотелось глотать целиком это пирожное». «Тогда пойдем по сложному пути», — вздохнула она. «Надо съесть как можно больше еды». От такой перспективы я не обрадовался. «Ладно, значит, говоришь, надо направить энергию в желудок и пищевод?» — сдался я. «Да, только не теряю образ и подпитываю ровным потоком, а не толчками». «Ну что же, я чуть-чуть поднапрягся и протолкнул пирожное в горло. Со стороны, наверное, это выглядело забавно». «Лора, ну как?» «Да, вроде норм». Она показала мне картинку в разрезе, как целое пирожное упало мне в желудок. «Теперь представь образ, с помощью которого тебе будет легко быстро переварить еду», сказала девушка. Я представил дорогой спорткар, на котором катался за неделю до того, как оказался в этом мире. Мощный движок жадно жрал высокооктановый бензин. Я представлял эту сцену снова и снова. «Получается — Получается, — ответила Лора. — Не так быстро, как у нее, но ты молодец. Отлично — Отлично, — кивнула Переславская. — Вот теперь надо съесть все, что на этом столе, а то прилетит. Мы налили себе чаю и умяли все за полчаса. Все это время вокруг нашего стола постепенно терлись зрители, которые с интересом глядели, как мы уплетаем одно пирожное за другим. — Вот сейчас бы на тренировочку, — ответила Лора. выводя показатели тела. «А теперь, — сказала Виолетта, — тебе надо перенаправить все калории в мышцы, в волосы, в кости или в кожу». «О, а у меня есть парочка идей. Я, конечно же, направил их на восстановление и развитие мышц, а также их эластичность. Лора тоже поможет». «Попробуешь?» — Виолетта протянула мне багет. «Ох, прости, но откажусь». Вежливо отстранил я эту хлебную саблю. — извините, — рядом возник какой-то парень и поклонился, либо простолюдин, либо купчонок. — Не сочтите за грубость или наглость, но могу я угостить вас чашечкой кофе или чая. Виолетта с удивлением покосилась на меня. — Я же говорил, что с такими навыками у тебя быстро появятся поклонники, — тихикнул я, вставая из-за стола, наклонился и прошептал. Если хочешь, могу его прогнать. Она помотала головой. все таки ей льстило внимание со стороны противоположного пола. Но пусть развлекается. Я вышел из столовой и сел на подоконник. Маша в дикой зоне. Может, найти парней и самому прошвырнуться в метеорит? А почему бы и нет? Как оказалось, что Дима, что Антон после тренировочных комнат переместились на стадион, где продолжали занятия. Энергии у них осталось немного, и они отрабатывали рукопашку. Когда я показался на стадионе, Асайя Рэй принялся зазывать меня присоединиться. Впрочем, почему бы и нет? После нескольких часов тренинга мы вышли со стадиона с чувством полного удовлетворения. «Мы днем встретили Свету, и она что-то была не в духе», — сказал Антон. «Не в курсе, что там у нее опять». да наверное папа узнал про вчерашний день пожал плечами дима мы с ней спарринговались и я поддался признался я «У -у, у у загудели парни как грубо добавил дима мне бы тоже было обидно да там не то махнул я на него рукой еще бы чуть чуть и она бы сорвалась когда мы оказались у входа в институт на улицу выбежал отряд лекарей и двинулся в сторону распределителя миша — насторожилась Лора. — Мне кажется, Или Куцузова должна уже вернуться с дикой зоны. — Пожалуйста, нет, — вздохнул я и побежал за медиками. Ребята последовали за мной. У распределителя разложили полевые носилки и оборудование. Мы подбежали ровно тогда, когда из дверей вывалился Трубецкой. На руках у него был обмякший парень. За ним шагали еще два, и у них на плечах висел товарищ с обугленным лицом. без признаков жизни. «Сюда! На носилке! Живо!» — крикнул начальник лекарей. Трубецкой устроил товарища на носилках, второго уложил на соседние. «Чего столпились? Съебали отсюда!» — рявкнул Трубецкой, увидев нас, и сжал руку парня на носилках. «Анекен, держись! Братан, все будет хорошо!» Он со злостью посмотрел на лекарей. «Чего встали? Несите его!» а вот так и новость!» — присвистнула Лора. «Валентин — это же тот пацан, с которым вы подрались в туалете. А второй его дружбан». «Состояние?» — спросил я, наблюдая, как Трубецкой открыл перед медиками дверь, чтобы они вынесли тела и убежали в лазарет. «Тот, что с обугленным лицом в критическом состоянии», — ответила Лора. «Все. Валентин умер».